Саяна Горская. Ляля -ля для босса. Это наша дочь. Глава первая. Варя. Просыпаюсь с совершенно ясным ощущением, что что-то не так. Рассеянно хлопаю глазами, оглядывая комнату. Устремляю взгляд в окно, за которым уже брежат первые лучи ленивого зимнего солнца. И тут до меня доходит, что именно не так. Время. Чёрт, мы проспали. Опять проспали. Да еще и в такой важный день. Срываюсь с постели, босыми ногами шлёпаю по холодному полу. На ходу заглядываю в кроватку, где мирно посапывает Соня, обхватив пухлыми пальчиками уголок одеяльца. Спасибо, что хоть сегодня ночью не было концертов, и мне даже удалось полноценно поспать. Пара-тройка пробежек на кухню за бутылочкой со смесью не в счет. Рывком открываю дверь в соседнюю комнату, широко распахиваю плотно задернутые шторы. Артем, завернувшись в одеяло, как в кокон, крепко спит. Ну, конечно, ему хоть война, хоть проспали, без разницы. «Артем! Тема!» Трясу его за плечо. «Вставай!» «Уйди, а!» «Твоя класснуха меня сожрет!» «И почему это моя проблема?» Сонно бормочет, отворачиваясь от меня на другой бок. Крупиян, мелкий!» шиплю, срывая с него одеяло, быстро вставай, бегом. Он, наконец, приподнимается на локтях, не успев даже глаза продрать, запускает руку под подушку и вытаскивает телефон. Залипает. Виток у брат, конечно, тот еще. Глаза красные, лицо помятое, волосы торчком. Опять до утра в комп пялился. — Да нет, — ворчит. — Вижу, что нет. Клянусь, я отрублю тебе интернет. Не огресь, командир. Встает с постели и, не отрывая глаз от телефона, плетется в ванную. Я такую прогу вчера придумал. В который раз я это слышу, хакер недоделанный. Теперь стопудово, будем деньги лопатой грести, вот только запущу ее, и тебе вообще работать больше не придется. Да мне и так не придется. Как раз позавчера меня выперли из очередного бара, где я в ночную официанткой подрабатывала. Тема, у тебя десять минут на сборы. Я пошла Соньку будить, бросая в закрывшуюся перед моим носом дверь в ванную. Возвращаюсь в зал. Соня уже проснулась. С этим она сама прекрасно справляется и без моей помощи. Увидев меня, она улыбается, обнажая зубик. Один, первый, крошечный и белоснежный. Беру ее на ручки, пока она радостно голит на своем языке. Здравствуй, принцесса моя. Ну как ты поспала? Хорошо. Целую теплый лобик. У нас с тобой сегодня важный день. Не забыла? Соня слюнявый чмокает меня в подбородок. Понятно. Голодная? Тащу Соньку на тесную кухоньку. Усаживаю в высокий стульчик. Акуленок ту -ру -ру, ру ру Напиваю весело под нос, отвлекая ребенка от чувства голода. А то начнется сейчас. Знаю я ее. В чашку насыпаю овсяные хлопья для Темы. Заливаю остатками молока. Открываю новую бутылку И готовлю смесь для Сони. Тёма заходит в мятой рубашке. «А я тебе вчера погладила рубашку. Где она?» «Там, где ты ее оставила». «Почему не надел? Она розовая, не пойду я в ней». «Не розовая она, а чуть с оттенком». «Ой, подумаешь, постирала случайно со своими красными носками». «Я лучше в этой». «А мне потом снова выговор слушать». Тёма пожимает плечами, бросает полупустой рюкзак возле холодильника и усаживается за стол. — Это ты так в школу собрался? — Ага. — У тебя сегодня физкультура. Где форма? — Я искал вчера, не нашел. Тем, ну как так? Мне что, начать твой портфель проверять, как в начальной школе? Заливаю смесь в бутылочку, подаю Соне. Ты почему такой раздолбай, а? — А ты огрызается. Набираю побольше воздуха, чтобы вступить в полемику, но быстро сдуваюсь, как воздушный шарик. Нет, сейчас моих моральных сил не хватит на битву с ним. Да и хороший он, уж. Единственная моя опора и поддержка. Но противный и колючий иногда до зубного скрежета, впрочем, как и все подростки в четырнадцать. Ему хочется свободы и приключений, драйва, эмоций и всего того, чем наполнена жизнь его сверстников». А вместо этого он вынужден сидеть дома и помогать мне с Сонькой, пока я выхожу в ночные смены. Мужской руки ему не хватает, это факт. Примирительно взъерошиваю волосы брата. «Жуй свои хлопья. Мы уже везде опоздали». «Хм...» — мычит угрюмо. Сажусь напротив, открываю последнюю баночку йогурта. Тема отправляет ложку хлопьев в рот. «Фу!» — морщится. «Варя, молоко прокисло». Тут же выхватывает бутылочку со смесью у Сони, капает в ладонь пару капель. Подозрительно прищурившись, слизывает. Я ей новое открыла. А Артему можно из скисшее. Правильно, возвращает бутылочку недовольной Соньки. Я же не специально. На вот, отдаю ему свой йогурт. А ты? Я не голодная, улыбаюсь. Тема недоверчиво переводит взгляд с йогурта на меня и обратно. Двигает ко мне, сама ешь, в столовке похаваю. Ёжик мой. Пополам? Пополам соглашается. Уперев подбородок в кулак, смотрит, как я съедаю свою половину. А пацанам мама по утрам омлет жарит или кашу варит. Делаю глубокий вдох, чтобы не сорваться снова в какую-нибудь неуместную сейчас эмоцию. Как же повезло пацанам, у которых есть мама. Очень жаль, что я не твоя мама, Артем. Может, и кашу бы тебе варила. Передаю ему ложку и йогурт. Ну что, кто еще хочет упрекнуть меня в чем-нибудь с утра? Может, ты, Соня?» Соня в ответ улыбается широко-широко и с упоением размазывает по щекам смесь. «Ты, может, тоже недовольна тем, что я не твоя мама? Уж простите, дорогие мои. Могу напомнить, где ваши родители. Но не хочу портить всем с утра настроение еще больше». Артем бросает на меня быстрый и понурый взгляд. Знаю я этот взгляд. Он всегда так смотрит, когда чувствует себя виноватым. Но, конечно, извиняться он не станет. Упрямый и гордый. — Ладно, давай, жуй скорее. Нам надо бежать, иначе твоя класснуха мне устроит такой разбор полетов, что ты потом сто раз пожалеешь, что я не твоя мама. — Одевайся. Я за Сонькой присмотрю. Моргаю брату вместо слов благодарности. Надеваю приготовленную и выглаженную с вечера блузку, плотную юбку, собираю волосы в высокий хвост. Макияж не успеваю, да и фиг с ним. Без удовольствия смотрю в отражение. Зеркало уже давно показывает мне не энергичную 22-летнюю девушку, а побитое жизнью существо, для которого каждый новый день — это бой. Господи, как же я устала! Как я устала! Однако сегодняшний день может решить часть моих проблем, и я очень надеюсь, что все пройдет удачно. Выхожу. Тема уже в коридоре натягивает на извивающуюся Соньку зимний комбез. Давай мне, одевайся сам. Запечатываю Соньку в комбинезон, повязываю шарф, скрывая личик почти полностью и укладываю ее в автолюльку. Так, смесь взяла, памперсы, сумка, ключи, телефон. Выходим в серое, еще сонное утро. В зимнем воздухе отчетливо пахнет свежестью, морозом. Меня пробивает крупная дрожь, но не от холода, а от мыслей о предстоящем дне. Как я собралась все это провернуть? Ничего, я справлюсь, как всегда справлюсь. Но внутри где-то на донышке души копошится усталость. Настоящая глубокая, нечеловеческая усталость. Мои ресурсы на исходе. Сил так мало, что они больше похожи сейчас на тонкую ниточку, которая вот-вот порвется. Только я не могу себе позволить такой роскоши, потому что, если я не вывезу, кто будет держать на плаву этих двоих? На привычном месте нас ждет моя ласточка, старая убитая девятка. Краска облезла, бампер съела ржавчина. Дверца со стороны водителя открывается только после того, как хорошенько пнешь и дернешь за ручку. Я не могу смотреть на свою машину без слез. Артем стыдится со мной ездить. И только Соньки, радостно болтающие ножками в воздухе, абсолютно фиолетово, что машина наша больше похожа на груду металлолома. «Тема, бегом!» — поторапливаю брата, который еще плетется от подъезда. Пристегиваю автолюльку сзади, закрепляю ремни безопасности. Из-под сидения достаю пакет. А вот и форма физкультурная. Сам же зашвырнул и забыл. Гений. Тема, молча закатив глаза, садится на переднее. Достает телефон и тут же погружается в экран. Секунда, и его уже нет в моем мире. Дорога до школы, как всегда, короткая и нервная. Кто-то сигналит, кто-то подрезает. Люди с утра невыносимы. Переключаюсь с первой на вторую передачу, молясь про себя, чтобы машина дотянула до зарплаты, которая будет теперь вообще непонятно когда. Торможу у ворот школы. Вон, дружки твои. Все, беги, удачи. Давай, командир, лениво бросает брат, даже не удостоив меня взглядом. Эй, пацаны, подождите. Несется к школьному крыльцу. А пакет-то оставил? Открываю окно. Артем, Тема, ты форму забыл. Он останавливается, оглядывается и качает головой, будто это я виновата. Бежит обратно. Ну ты даешь. Высовываю пакет в окно. Езжай уже, опоздаешь. Трогаюсь с места. Машина урчит, как старый медведь, но все же тащит свою убитую тушку по городу. Минут через двадцать я паркуюсь у высокого стеклянного здания. На фасаде огромными буквами красуется логотип «Синтезия». Современный мир в моем самом безупречном облике. Стекло, металл, деньги. Соньку подкачала, и она крепко спит. — Выхожу. — Ну что, малышка? — шепчу, отстегивая люльку. — Готова познакомиться с папочкой?